Ганнибал показал, как это сделать, медленно поднял верх правую руку и медленно сжал пальцы во внушительный угрожающий кулак. Вы начальники расходились. Один Махорбал оставался на месте. Ганнибал смерил его взглядом с головы до ног. Ничего не скажешь. Смелый человек, преданный, но слишком горячий. Что-то неясно, Махорбал. «Нет, все, ясно, даже слишком...» «Это же хорошо, Махарбал. Я бы поторопился. Ушел бы с этих мест не через два дня, а завтра же...» «Подойди поближе», — сказал Ганнибал. Махарбал, светя белками, точно волк во мраке, сделал несколько шагов. Ганнибал положил руку ему на плечо. «Брат мой, доверительно, — начал командующий, — Я хочу задать тебе один вопрос. Именно мне, Ганнибал? Да, только тебе. Уши мои открыты. Наш разговор слышат только боги. Махарбал кивнул. Столбки смертных будем знать. Ты да я. Махарбал снова кивнул. Ты в быструю победу веришь? Нашу победу. Махарбал заглянул в самые зрачки командующего, словно собирался проникнуть в его душу. — Правду сказать, Ганнибал. — Скорую? — Не верю. Болото Утром Гано Гэт с трудом узнал Бармакара. Как-то быстро ужался, умялся, усох этот Бармакар. И вся грязь, какая только была на этой проклятой дороге в Атрурию, казалось, прилипла к нему. — Ты удивился, Гэт, я... — Где ж ты был? Там же, где и ты. Гэт попытался оглядеть себя, вытягивал шею, ворочал головой, изгибался влево и вправо, вперед и назад. — Где бы раздобыть медное зеркальце? — спросил Бармакара. — Я тоже такой. — тот кивнул. Туман понемногу рассеивался, и по мере того, как воздух становился прозрачней, стали видны толпы воинов, утопавших в грязи. Люди двигались медленно, а иные все еще спали на маленьких островках. Этими островками были павшие лошади. Но некоторым счастливчикам удалось выспаться на прекрасной постели, сырой, но твердой земле. К ним принадлежал Ахилл, свернувшийся, подобно озявшей собаке, у ног Ганну Гэда. Грек спал крепким сном, причем столь крепким, что казался мертвым. Вот почему Бармакар спросил Геда. он живой, не знаю. Бармакару следовало наклониться, чтобы узнать, жив его товарищ или нет, но не достало ему сил. И ему, откровенно говоря, было безразлично, что с Ахиллом. Более того, он сомневался в том, что сам-то жив-здоров. — Пни его ногой, — посоветовал Бармакар, — а ты не можешь, у меня ноги прилипли к земле. Гэд пнул грека, и тот болезненно вздохнул. «Живой!» — обрадовался Гэт и тут же забыл о нем. «Послушай, Бармакар, если следующая ночь будет такая, я не вынесу». «Как так не вынесешь?» «Очень просто. Ты посмотри на эту зеленую тину. Видишь черные холмики? Это же люди. Они уснули стоя, а потом спокойно утонули в болоте». «Где ты видишь черные холмики? Открой глаза пошире. Они перед тобой. Я вижу туман». тогда глянь левее. бурмакар поворотился то в одну, то в другую сторону и головой. — А слеп, что ли? — Ага, глянь на меня. Гэт взял в свои ручищи голову друга, точно арбуз на августовском рынке. — Да ты, брат, и впрямь слепой. Есть тут вода. — Нет воды. Гэт поплевал на пальцы и попытался стереть грязь, налипшую на глаза Бармакара. Тот покорно терпел... И вскоре действительно прозрел. Теперь вижу, сказал он. Да, кажется, люди. О боги! Ведь и мы с тобой могли оказаться с такими же холмиками. И Ахил тоже. А ты думал. Бормакар растолкал грека. Ахил продрал глаза. Он сладко спал, сказал Гед. Ахил ощупал постель. Видимо, она показалась ему слишком липкой, так определил Гед. Грек, изображая крайнее отвращение к своему ложу, медленно присел. — Где я? — вопросил он. — На маменькиной постельке, — пошутил Гэт. Бармакару стало смешно.